Юлия Морозова Утро ворвалось в мое сознание гомоном птиц за окном, ярким приветливым солнышком. С улицы пахло летним зноем, а по комнате разносились умопомрачительные запахи еды. В гостиной зоне комнаты уже был накрыт стол, а на спинке кресла лежал наряд из брюк и белой рубашки с широкими рукавами и кружевным воротником на завязках. Красиво и весьма кстати, если учесть, что я до сих пор во вчерашнем свадебном платье. Решила сначала принять водные процедуры, а потом уже кушать. В ванной комнате в пол был встроен небольшой, но вполне глубокий бассейн. Воду уже кто-то набрал, потрогала. Температура идеальная. С удовольствием скинула платье и нырнула с головой. «Боже, какое блаженство!» Немного поотмокала. На бортике обнаружила баночки-скляночки с мыльными принадлежностями. Перенюхала все пахнет тонко ненавязчиво и приятно Ха, интересно это кто такой молодец обо всем позаботился с утра пораньше ну да ладно искупалась нашла местный аналог зубной щетки завершила водные процедуры завернулась в мягкую ткань которая здесь выполняла роль полотенца и с довольной улыбкой на лице вышла в гостиную а там аншлаг все шестеро моих мужей всем доброе утро «Весело», — сказала я, — подхватила наряд с кресла и, прежде чем мне что-то успели ответить, убежала назад в ванную переодеться. Белье оказалось вполне привычным. Правда, лифчик без косточек, похож на наш спортивный. Я быстро его натянула. Штанишки из мягкой черной ткани оказались бриджами, сели как влитые по фигуре и выгодно подчеркивали мою новую упругую попку. Рубашка слегка просвечивала, но идеально сочеталась с бриджами и по длине, и по фасону. Не хватало только высоких сапожек с отворотом, и я была бы похожа на пирата из женского романа, но в целом мне очень понравилось. И вот дубль два. Снова выхожу вся такая красивая в гостиную к мужьям. «Доброе утро, Юлия!» Нестроенным хором поприветствовали меня шестеро моих мужчин. «Вы завтракали? Если нет, присоединяйтесь!» пригласила я всех, учитывая, что стол был накрыт на семерых. Они, скорее всего, голодные. «С удовольствием!» Ответил за всех черноволосый парень Алексет, если я правильно запомнила. Парни расселись, и мы с аппетитом принялись уплетать местный аналог омлета с жареными овощами, свежеиспеченными булочками и горячим напитком, по вкусу напоминающим капучино. Я даже зажмурилась от удовольствия, не ожидала здесь насладиться своим любимым напитком. Наевшись до отвала, я откинулась на спинку стула и наблюдала за тем, как мужчины завтракают. Подождала, пока мужья поедят, и спросила, «Чем мы будем дальше заниматься? Я ведь правильно понимаю, в храме мы не останемся?» «Еще три дня мы будем в храме. Нам нужно время, чтобы подготовить тебе гардероб хотя бы на первое время и собраться в путь. Магия истощена после призыва, порталов не будет еще полгода. Путь не близкий, добираться до места нам минимум шесть недель. К тому же храмовники завтра готовят празднование удачного призыва в близлежащем городке. Будет весело». «Если хочешь, мы можем поехать туда вместе», — объяснил Ворс. «Конечно хочу. А после? Куда мы отправимся потом?» «На границе Нагинского княжества Рошатан и Руанской империи есть большое имение и деревня с хорошим доходом. По соглашению двух стран это имущество передается в твое пользование и будет нашим общим домом». На этот раз не ответил белый змей Суаш. «Блин, надо ну чего же классный? Ладно, не отвлекаемся». Здорово! С искренним энтузиазмом ответила мужчинам. Скажите, а можно сегодня добыть мне какую-нибудь обувь, чтобы погулять? Уточнила я. Конечно. Скоро придет мастер, он подгонит для тебя что-нибудь из заготовок. Это быстро. Остальное закажем, и надо будет ждать сутки. На этот раз со мной решил пообщаться молодой ангелоподобный Рейнольд. Похоже, мода его конек, учитывая с каким энтузиазмом он обсуждает покупки. Надо запомнить. Если честно, то его я меньше всего представляла в качестве мужа. Конечно, красивый, но такой весь мальчик-одуванчик, мягко говоря, не в моем вкусе. И что теперь делать? Клятву он ведь тоже произнес, И как теперь его игнорировать? Оставить без секса молодого парня жестоко, но и спать с ним равносильно совращению малолетних. Ладно, поживем, увидим. С остальными я тоже интима пока не представляла. Хотя вру очень даже представляла, но пока, пожалуй, не хотела. Особенно любопытно моему живому воображению было, каково это с нагами. Они невероятно красивы, но под теми широкими поясами, которые вместе с ремешками на груди и спине составляли единственную их одежду, интересующие меня органы я не рассмотрела вообще. Неужели такие маленькие? Было бы жаль. Наверное, пока я выпала из реальности, думая о неприличном что все таки пялилась на нагов, на что они ответили мне довольно откровенными взглядами уверенных в себе самцов. Смутилась. От неловкой ситуации меня избавил стук в дверь. Алексет открыл, и в комнату зашли трое мужчин. Наверное, портные в любом мире выглядят одинаково. Ухоженные мужчины, обвешанные кусками материи и с коробками в руках. Один из них оказался сапожником с корняком. Он представился как Винсент. Мы с Венсом быстро нашли общий язык и уже живо обсуждали, какую именно я бы хотела обувь. Из заготовок с помощью каких-то хитрых амулетов он мне подогнал симпатичные мокасины и пару босоножек плетенок без каблука, которые я сразу и надела. Помимо обуви я заказала симпатичные ремешки и небольшую сумочку-рюкзак с красивой отделкой и вшитым амулетом на незримое увеличение пространства внутри нее. «Это просто супер!» Маленький на вид рюкзачок превращается в безразмерный, а весит всегда одинаково. Дома я за такой, наверное, продала бы душу. С оказалось сложнее. Два эльфа с невыговариваемыми именами и надменными физиономиями долго вещали мне о местной моде, пока не утомили окончательно. Мои мужья в это время на диванах и креслах переговаривались о чем то своем, при этом поглядывая на меня с довольством и иронией. Немного подумав, я решилась и позвала Рейнолда. Рейнольд, спаси меня, пожалуйста!» Я сложила руки домиком и сделала просительную мордочку, на что парень ответил счастливой улыбкой. «Я совершенно не представляю, что может мне понадобиться в ближайшее время, и не могу разобраться в перипетиях местной моды». «С удовольствием!» – просиял молодой человек и, взяв бразды правления портными в свои руки, начал о чем то оживленно спорить с эльфами. При этом он уже не выглядел ребенком, целеустремленный, жёсткий, с цепким взглядом, Теперь он был больше похож на пусть еще молодого, но мужчину, а не мальчика. Я даже залюбовалась им. Эльфы тем временем меня мерили, вертели, наматывали какие-то ткани. И так несколько часов, пока, наконец, не ушли все взмыленные. А Рэй проводил меня опять за стол, поскольку время близилось к вечеру, и завтрак был давно забыт. Я быстро покушала то, что было на столе, не особенно вникая во вкус блюд, чтобы поскорее отправиться на прогулку. Однако у мужа и для меня был припасен сюрприз. Дейшер, красноволосый наг, пригласил меня в кресло и подал корзинку, в которой под бархатной накидкой я обнаружила маленькое чудо белого в черную крапинку малыша неизвестного мне животного. Он был похож на новорожденного белого леопарда, но с перепончатыми, покрытыми тонко белой шорсткой крылышками и с маленькими серыми рожками на голове. Вот это да! Я от восторга чуть не запищала! Я такого, как он, даже представить не могла. Малыш завозился и открыл свои большие желтые глазки. Посмотрел на меня умненьким взглядом и цапнул за палец до крови. Немного обидно. Это мантикора, самец. Ему два дня от роду, и он выбрал тебя хозяйкой и другом. Теперь он твой, — улыбнулся и сказал Дейшер. Они очень полезные и умные. Пока он маленький, ты должна о нем заботиться. Примерно за год он вырастет и станет подростком. «До двух лет мантикора еще будет расти и матереть. Они защитники, охотники и просто очень верные друзья», — поведал мне Шайш. «Здорово! Какой он замечательный! А как его зовут?» «Он твой, и это значит, что только ты можешь дать ему имя», — сказал Дейшер. «Сириус». «Как тебе имя Сириус, малыш?» — спросила я. Котенок задумался, затем зевнул и уснул. «Ну, наверное, это да». «Дейшер». Скажи, как мне о нем заботиться? Сейчас он будет спать до завтра. Он еще мало, привязка требует много сил. А так, как обычно, кормить, уделять время, желательно разговаривать. Тогда он будет знать речь и понимать тебя с полуслова. Желательно, чтобы он спал рядом с тобой. Хорошо, а сейчас я все-таки пойду прогуляюсь». улыбнулась я с супругом и направилась к двери в надежде побродить одной, осмотреть храмы и окрестности. Мужья дружной толпой двинулись следом за мной. Миновав длинные коридоры обители, направилась в парк. Супруги также шли за мной, не оставляя ни на шаг. «Я бы хотела прогуляться одна». «Это невозможно. Женщины выходят за пределы имени только в сопровождении своих мужей». Серьезным тоном сказал мне Ворс. Хотела разозлиться, высказать свое отношение к ущемлению моей свободы, но, задумавшись, поняла, что совершенно не знаю местных порядков. Да и могу заблудиться. Хотя мужей, на мой взгляд, у меня было слишком много и хотелось уединения. Наверное, это привычка быть одной. А тут с утра шестеро и везде со мной. Кстати, то, что их много, не дает мне шансов оценить их как мужчин. То есть я ведь не знаю нюансов их характеров, чем они увлекаются, чего хотят. И тут меня посетила гениальная идея, как узнать получше своих мужчин. Осталось только им озвучить.